Принятую на себя задачу Помпей исполнил блистательно. Конечно, со средствами римского государства, если распоряжаться ими сколько-нибудь умело, было и нетрудно сломить пиратство, но, тем не менее, нельзя не признать, что успех был достигнут быстро благодаря умелой организации, которую Помпей предал данным в его распоряжение силам. Давно не испытывали в Риме такого чувства удовлетворения, как теперь, когда Помпей, отплыв весной 1967 года, уже через 40 дней совершенно очистил от разбойников море между Италией, Сицилией и Африкой, а затем перешел в Восточные воды и там в течение 7 недель почти окончательно истребил пиратство. До 1300 разбойничьих кораблей было потоплено, погибло свыше 10 тысяч корсаров. Погибли они почти все в боях, с теми же, кто изъявлял покорность – Помпей обращался чрезвычайно снисходительно. Италия, наконец, вздохнула свободно. Вместо тревог и дороговизны распространились спокойствие и дешевизна всех жизненных припасов. И люди с удивлением видели, что в руках одного человека дела идут гораздо лучше, чем в руках Сената. В водах Крита у Помпея чуть было не дошло до открытых столкновений с Метеллом, давно уже находившимся на Крите с армией и не желавшим подчиниться Помпею. Но как раз пришло известие, что Помпей назначен начальствовать и в Азии с такими же широкими полномочиями, какие были ему даны против пиратов. Он немедленно оставил флот в полной готовности подавить какие-либо попытки воскресить пиратство, и в 1966 году отправился, наконец, туда, куда так давно стремился. В Азии за это время уже начались серьезные недоразумения между Митридатом и Тиграном, так что союз между ними существовал только по имени. Помпей обратился прежде всего на Митридата. Понтийский царь не мог держаться против тех 30 или 40 тысяч войск, которые были у Помпея, и уклонялся от сражения. Некоторое время ему это удавалось. Но, наконец, Помпей нагнал Митридата, искусно обошел его войско и в ночном нападении истребил его целиком. Царь едва спасся сам. Он попробовал искать помощи у Тиграна, но Тигран давно уже подозревал, что Митридат является вдохновителем и тайным руководителем разных заговоров против него. К тому же он был напуган восстанием одного из своих сыновей, так что не только не оказал поддержки своему зятю, но объявил крупную награду тому, кто захватит его, а сам явился к Помпею, бросился к его ногам и принял от него мир на унизительных условиях. Помпей двинулся преследовать Митридата, который укрылся в своих владениях на северном берегу Черного моря. Впервые появились теперь чужеземцы в горах Кавказа, с незапамятных времен, занятых полудикими и совершенно независимыми племенами. Жители встретили пришельцев враждебно. Да и по условиям местности движение представлялось чрезвычайно затруднительным. Помпей решил, что даже захват Митридата не вознаградил бы за неизбежные опасности и потери, и, удовольствовавшись тем, что сопротивлявшиеся племена все-таки были смирены римским оружием, двинулся обратно. Митридан готовился к новой борьбе. Умение ненавидеть было, пожалуй, преобладающей чертой в его характере. Возможно, что он действительно лелеял мысль, которую ему приписывают напасть на Италию с сухого пути, хотя очевидно, что такая попытка была безумием. Царь собирал воинов, заготовлял припасы и снаряды с тем большую энергию, чем менее было у него ресурсов, почти невыполнимые требования — предъявлялись к подданным с невероятной жестокостью. Любовью подданных Метридат никогда не пользовался. Не был он любим и ближайшими своими помощниками. Его подозрительность проявлялась слишком часто, а подозрение почти всегда грозило смертью тому, кто его навлекал. Теперь же, когда неудачи давали особенно много пищи и недоверчивости царя, никто не чувствовал себя около него в безопасности. Это привело к широкому и сильному восстанию.